В заседаниях обкома, кроме членов его Попудренко, Новикова, Капранова, Дружинина, Яременко, Днепровского и меня, принимали участие начальник штаба Рванов, помощник секретаря Болицкий, иногда и командиры взводов отрядов и секретари райкомов. Собирался обком в свободное от боев время в самых неожиданных местах. Зимой чаще всего в «Землянке», Но когда отряд был в движении, и у моих саней, и у костра, часто приходилось тому или иному товарищу по тем или иным причинам покидать совещание. Нужно отдать распоряжение, разрешить неотложные дела. То и дело прибегал кто-нибудь из бойцов, чтобы рассказать о каком-либо происшествии. Заседание, о котором я намерен рассказать, проводилось с многочасовыми перерывами во время которых мы участвовали в боях. Не стану утомлять читателя подробностями обстановки. Трудно сейчас вспомнить и отдельные выступления товарищей. Вопросы разбирались очень серьезные. Решения были приняты единодушно, хотя поспорили перед этим немало. Опыт нам уже показал, что объединившись, отряды выиграли в боеспособности. Удачно проведенная Погорельская операция многих вдохновила и обрадовала. Но когда всем стало ясно, что укрепление отряда влечет за собой движение, когда стало очевидным, что мы не можем без риска полного разгрома оставаться на прежнем месте, многие взроптали. Бесараб кричал «Родные места! Ваттого этого! Базы свои бросаем!» неожиданно присоединился к нему Громенко. «Никуда я отсюда не пойду. Здесь все кругом известно, все разведано. Бросайте меня. Я и один. Со своими ребятами». Дело дошло до таких пышных выражений. «Только через мой труп. Лучше я погибну в неравном бою» и так далее. Но когда ему сказали, что анархические действия повлекут за собой вопрос, о возможности его дальнейшего пребывания в партии, Громенко задумался. Потом пришел и сказал, «Я, товарищи, подчиняюсь партийной дисциплине, но сдерживать людей только силой приказа или решения обкома, приказа и решения, смысл которых остается для них непонятным, то есть рассчитывать исключительно на дисциплину, внушенную авторитетом руководящей верхушки», В условиях подполья долго нельзя. Мы хотели создать крупный отряд. Когда я говорю «мы», то под словом этим подразумеваю обком партии. Но это, быть может, каприз руководителя. Его желание подчинить себе, вопреки здравому смыслу, наибольшую массу людей? Да, нашлись товарищи, которые так и говорили. Фёдорову вскружил голову масштаб его довоенной работы. «Тщеславный человек, он не может примириться с тем, что под его командованием останется всего лишь небольшая группа людей, областной отряд». Им возражали. «Почему Фёдоров? Решение принял обком партии. Знаем», – отвечали противники создания крупного соединения. «Все члены обкома подчинены Фёдорову как командиру отряда». В обкоме он тоже занимает первое положение. Кто же решится идти против его мнения? Так могли рассуждать только люди, в пылу спора потерявшие головы, люди, не понимающие принципов партийного руководства. Нет, логика борьбы заставила Черниговский подпольный обком твердо держаться линии на укреплении отряда. Принимая такое решение, обком – имел в виду прежде всего выполнение организационной задачи, поставленной перед ним Центральным Комитетом Партии, вовлечь в борьбу с оккупантами, возможно, большее число советских людей. Марксизм-ленинизм учит нас находить в каждый данный момент то особое звено в цепи процессов, ухватившись за которое, можно удержать всю цепь и подготовить условия, для достижения стратегического успеха. Для нас в тот момент таким особым звеном в цепи процессов, поднимающих советских людей на борьбу с оккупантами, было создание мощного партизанского соединения. Такого соединения, о существовании и действиях которого знали бы тысячи и десятки тысяч людей, оставшихся в порабощенных районах. Соединение – Способного впитать в себя возможно большее число советских людей, идущих в партизаны по зову партии.